До бара, принадлежащего боржийцу, ник добрался только через 10 часов, закончив со всей работой на лайнере. Хозяин, как обычно, торчал за стойкой. Он был в возрасте, но еще не стар. Сколько лет ему было точно, Ник не знал. Спрашивать об этом здесь было не принято, а возможности медкапсул были способны продлить жизнь человека очень намного. Были бы деньги. Впрочем, люди с возрастом далеко за сотню были даже среди техников тажика, ибо прожить лет 120-130 Мог себе позволить даже относительно небогатый человек. Зато ни о каких пенсиях Ник тут и слыхом не слыхивал. Оставить работу человек мог себе позволить только в том случае, если у него были деньги на жизнь, а иначе – гаечный ключ в зубы и арбайтом. Точно так же дело здесь обстояло и с бюллетенями, оплачиваемыми отпусками и всем таким прочим. Хочешь отдохнуть – подкопи денег и вперед. Более того… Во многих организациях забота о том, кто будет исполнять работу отпускника во время его отпуска, также лежала на потенциальном отпускнике. Найдешь себе замену – езжай. Нет? Работай дальше. Впрочем, особой проблемы в этом не было. В конце концов, здесь все находились в одинаковых условиях. И те, кто пошел навстречу отпускнику, взамен вскоре получали такую же услугу в отношении себя. Что же касается медицины, то тут все так же было нормально. При системе ежедневного начисления заработка за пропущенный работником день-другой со стороны работодателя, как правило, не следовало никаких санкций, особенно если работник самостоятельно договаривался с кем-то из сослуживцев о том, что тот на пару дней возьмет на себя его обязанности, что, как уже говорилось, было весьма распространенной практикой. Работник просто не получал денег, поскольку их не заработал а за эту пару дней медкапсулы были способны справиться почти с любой текущей напастью. Если же на медобслуживание не хватало накоплений, работающий человек всегда мог позволить себе оформить кредит, которого хватало практически на любой, сколь угодно сложный случай. Но кроме возрастной регенерации, высоких уровней или, хе -хе, травматической ампутации головы. Высокоуровневые регенерации же стоили сначала дорого, а затем, по мере износа организма, очень дорого, нереально дорого и, в конце концов, невообразимо дорого. Согласно таблицам, выложенным в сети, первая комплексная регенерация, которая проводилась где-то в 80 лет, каковому возрасту здешние люди подходили в состоянии организма на Земле, соответствующего приблизительно 55-летнему, причем в расцвете сил, стоила порядка 50 тысяч лутов. Но она еще считалась как бы стандартной и была доступна практически каждому. Вторая же, открывавшая список высокоуровневых, уже стоила полмиллиона с лишним, но и она была доступна почти 40% населения. Цены на третью, которую, как правило, делали уже после 200 стандартных лет жизни, начинались с 4 миллионов, в зависимости от состояния организма. И бараны, радиационные поражения, отравления, компрессионные и иные травмы вели к сокращению регенерационных возможностей организма. Впрочем, все это можно было отчасти купировать более дорогими и совершенными технологиями. Вследствие чего военные, например, жили не намного меньше, чем гражданские. Несмотря на то, что почти у всех из них список подобных поражений был весьма солидным. «Привет, Ник!» — поприветствовал его Боржеец, когда землянин уселся на высокий табурет у стойки. «Тебе как обычно?» «Принес чего?» Ник улыбнулся и кивнул, одним движением головы ответив на оба вопроса. Боржеец расплылся в улыбке отчего его лицо превратилось в нечто вроде детского изображения улыбающегося солнышка. Морщины вокруг глаз, носа и рта разбежались по лицу будто сотни тонких лучиков. Это был один из характерных признаков баржийцев, по которому их узнавали даже те, кто не был особенно наблюдателен. А вторым была привычка тянуть гласные. Хозяин бара поставил перед ником стакан коктейля и в свою очередь принял у него сумку, в которой находился контейнер из химчистки со стыренными ником из сьюта бутылками. Контейнер покидал лайнер вместе с мусором, но не отправлялся в переработку, а дожидался Ника в одном из отстойников, в который его загонял какой-нибудь из знакомых Нику-операторов местных станций переработки. Землянину это обходилось в сотню лутов, но зато за все время существования подобной схемы у Ника пока не случилось ни одного сбоя. Первые полгода своих путешествий в качестве сотрудника персонала круизного лайнера, пока он еще не стал стюардом палубы «А», Получив возможность кое-что сбывать и тем слегка улучшать свое финансовое положение, Ник завел обширные знакомства среди персонала десятков терминалов. И теперь, ну очень ему помогали, хотя в свое время и обошлись в кругленькую сумму. Ну да, если хочешь запустить стабильный и долговременный бизнес, дай возможность и другим людям в нем зарабатывать. В этом случае у них появится мотивация поддерживать твой бизнес. А если попытаешься грести все под себя – Мотивация участвующих в нем людей быстро изменится на прямо противоположную. И долго тогда он проживет? То-то. Так что, как говорил один знакомый Ника еще по земле, надо любить платить, это окупается. Впрочем, общий баланс уже месяца четыре, как был в пользу Ника. Ник успел расправиться только с третью коктейля, как ему на сеть пришло уведомление о денежном переводе. Он просмотрел его и удовлетворенно кивнул. Все, как он и рассчитывал. Что ж, за прошедший год он сумел накопить почти 84 тысячи лутов. Верхним пределом ставки на бой в клубе Кокотки было 100 тысяч. Еще пара-тройка месяцев, и можно будет плавно закругляться с карьерой Стюрда, чтобы приступить к следующему шагу. Кое-какой общий пустотный ценс набран, а с учетом того, что прежде, чем он получит возможность активировать базы межсистемников, ему предстоит активация баз внутрисистемных кораблей, для чего требуется уже не общий стаж, а специализированный, Ему более общепустотного стажа не надо. Для активации же баз внутрисистемных кораблей нужен либо собственный внутрисистемник, либо место на ОНО. Причем первый вариант ⁇ собственным внутрисистемником. Был как бы даже и не более доступным, чем второй. Особенно если оправдаются надежды на ставку. Ибо большинство внутрисистемников представляли из себя не слишком крупные корабли, управляемые, как правило, одним пилотом, в подавляющем большинстве случаев являющимся и владельцем судна. То есть, персонал им был нахрен не нужен. Крупные же транспортники или пассажирские внутрисистемники-межпланетники, принадлежавшие транспортным корпорациям, были для Ника тем более недоступны. Поскольку до тех требований, которые они выставляли к нанимаемому персоналу, Нику было как до Луны пешком. Причем, учитывая то, что где находится сама Луна, как и Земля и даже Солнце, никто здесь не представлял. Время в баре Ник провел неплохо. Слегка выпил, немного потанцевал и снял телку не профессионалку, которым землянин испытывал некую брезгливость, что было даже как-то непонятно с его-то жизненной историей, а просто девчонку, пришедшую поразлечься после смены. Она была оператором вентиляторной секции. Ник напоил, накормил и оттанцевал ее так, как она того захотела. Ну а девица пригласила его в свою квартирку, в которой они провели отличные два часа. После чего и расстались, довольные друг другом. Через сутки лодика начала готовиться к отлету, что для Ника вылилось в четырехчасовое пребывание в парадной ливрее и все ту же беготню с вещами. Но это была привычная суета. А вот после того, как лайнер отвалил от терминала и встал на разгон, произошло то, что изрядно испортило землянину настроение и показало, что у него более нет двух, а уж тем более трех месяцев. Все началось с того, что сразу после начала разгона Ника вызвали к старшему стюарду. Когда Ник, наскоро скинув парадную ливрею, поднялся на две палубы и вошел в его кабинет, то сразу понял, что ему предстоит защищаться от наезда. Ибо вместе со старшим стюардом в кабинете находился еще и старший охранник палубы А, гран -Увэль. «На вас поступила жалоба, Ник», — сообщил ему старший стюард, когда землянин, повинуясь его жесту, остановился ровно на середине его кабинета, прямо перед столом, сбоку от которого сидел и гран -Увэль. «Господин старший охранник утверждает, что вы неоднократно пытались вынести из сьюта в бутылки с дорогими напитками» к настоящему моменту нанеся компанию ущерб на сумму более 10 тысяч лутов. Старший стюард замолчал и бросил на Ника заинтересованный взгляд. В принципе, подобное обвинение было не слишком умным поступком. Початые бутылки с тем или иным пойлом исправно прихватизировались практически всеми стюардами. Как, кстати, не до конца использованные тубы с шампунями, гелями для душа, кондиционерами для волос, эпиляторами и так далее. Компания смотрела сквозь пальцы на то, что персонал подбирает остатки за клиентами. Так что простое обвинение в том, что Ник таскает из сьютов что-то уже не нужное клиентам, Гран-Увель выдвинуть не мог. Поэтому он воспользовался другим вариантом, обвинив Ника в нанесении ущерба компании на крупную сумму, вычислив ее, исходя из стоимости отобранных у Ника бутылок. «Могу ли узнать, Гра-старший Стюарт является ли это...» «Этот вопрос предъявлением мне официального обвинения...» или пока вы просто интересуетесь моими мыслями насчет всего того, что вам понарассказывал наш обладающий столь развитым воображением гра-старший охранник палубы А». От подобного заявления Грану Вэль побагровел. До сих пор Ник всегда вел себя с ним вполне корректно, и он никак не ожидал от него подобного заявления. Но Ник более не собирался сдерживаться, но Вэль его достал. К тому же это более и не имело смысла, ибо ему теперь уже стало совершенно ясно, что с его побочным заработком окончательно покончено. После того, как Ник разберется с этим явно идиотским обвинением, Нувель его возненавидит и будет преследовать и обыскивать, раздевая буквально до трусов. А так недолго и сорваться. Так что пусть слегка смерит активность, опасаясь хотя бы его шершавого языка. «Естественно, это официальное обвинение», — злобно зашипел Нувель. «Более того, я занес все случаи совершенных вами нарушений в вашу личную учетную запись». — И теперь? — Разговор, — прервал его старший стюарт. — Пока только разговор. Ник усмехнулся про себя. Ну да, старший стюарт всегда казался ему чрезвычайно умным человеком. Вот и сейчас он явно почувствовал, что с этим обвинением старший охранник палубы А совершенно точно сядет в лужу. И, дай он делу официальный ход, есть все шансы на то, что в этой же луже окажется и он, старший стюарт, Между тем Гран-Увель повернулся к старшему стюарду и воззрился на него удивленным взглядом. Ник же в этот момент вызвал перед глазами личную учетную запись и бегло просмотрел ее. Ну да, все так и было. Гран-Увель скопом занес в его запись все случаи, когда он ловил Ника с початыми бутылками элитного пойла, которое тот выносил из сютов, причем официально оформив их как пересечение нарушений внутренних правил распорядка и снабдив видеороликами из памяти своей собственной сети. Ник хищно ухмыльнулся. «Ну, Гра, держитесь». «Что ж, раз это просто разговор, тогда я готов всего лишь посмеяться над предъявленными мне обвинениями. Но зато официально прошу вас, Гра старший стюарт, устранить допущенное в отношении меня грубейшее нарушение контракта в пунктах 15А и С и в пункте 27М». «Что?» ошеломленно взвыл старший охранник палубы А. «Во-первых демонстративно не обращая на него никакого внимания, продолжил Ник, из представленных ГРА старшим охранником палубы А видеоматериалов никак не следует, что я каким-то боком нанес ущерб компании, да еще на столь крупную сумму. Наоборот, насколько мы можем наблюдать, мои действия полностью укладываются в те, что предписываются моей должностной инструкцией. Напомню, согласно пункту 7 должностной инструкции, стюарт палубы должен, по мере возможности, не беспокоя клиента, Поддерживать порядок в номерах, относящихся к его ответственности. Пункт G17 относит к мусору использованную упаковку, пустые и открытые бутылки, использованную посуду, упаковки из-под средства гигиены, и. Ник усмехнулся. Там еще около четырех десятков пунктов. Перечислять все. Старший стюарт с легкой усмешкой качнул головой и покосился на повыгровевшего грану -Ну Вэлли. Во-вторых, если даже предположить, что не до конца употребленные напитки, содержавшиеся во вскрытых бутылках, относящихся, как мы помним, согласно требованиям должностной инструкции к мусору, действительно каким-то образом после этого используются компанией, на чем, вероятно, основывается обвинение, выдвинутое против меня старшим охранником палубы А. Ник сделал паузу и бросил на старшего стюарда выразительный взгляд. «Ибо кое-какая правда в обвинении гран была». Стюардам палубы А негласно предписывалось передавать часть вскрытых, но не до конца, так сказать, использованных бутылок самого элитного пойла, оставшихся после пассажиров сьютов, в бары палубы Б и С для утилизации в составе коктейлей или просто в разлив. Но именно негласно. Компания никогда в жизни бы не признала, что допускает нечто подобное. Причем эта негласность, кроме всего прочего, как бы предусматривала и то, что часть подобного пойла стюарды имеют право забирать и себе. Так что, организовав, так сказать, охоту на Ника, Гран-Увель как бы лишился права требовать от него и соблюдения этих негласных договоренностей. Старший стюард поджал губы. Несмотря на существование этого требования, озвучивать его не следовало ни при каких обстоятельствах. «Так вот», — продолжил Ник, — «даже если допустить что-либо подобное, что мне, если честно, и в голову никогда не приходило, С этими словами землянин ослепительно улыбнулся Гранувелю, как бы благодаря его за, так сказать, нечаянное расширение его ника кругозора. Если мы присмотримся к записи, то увидим, что утилизацию напитков проводил именно старший охранник лично, но никак не я, что исключает выдвижение против меня обвинений в нанесении какого бы то ни было ущерба компании. Ник замолчал, уставя на старшего стюарда свой честный и чистый взгляд. На Гранувелю же страшно было смотреть. До него только что дошло, во что он со всеми этими обвинениями вляпался. Вернее, едва не вляпался. И то только потому, что Гра-старший Стюарт своей волей перевел их разговор из служебного разбирательства, во время которого ведется вполне официальный протокол, в обычную беседу. Старший Стюарт выждал некоторую паузу, а затем, этак скучающе, спросил. «Итак, Гра-старший охранник палубы А». «Вы продолжаете настаивать на выдвинутых вами обвинениях?» «Нет», — еле слышно прошипел Гран-Увэль. Старший Стюарт едва заметно усмехнулся и перевел взгляд на Ника. «Что ж, Гра Стюарт, палубы А!» Он усмехнулся уже открыто. «Благодарю вас за уделенное нам со старшим охранником время и более вас не задерживаю. Все наложенные на вас несправедливые взыскания, естественно, будут немедленно аннулированы» а в качестве компенсации компания назначает вам премию в размере двухдневной ставки, которая будет выплачена за счет виновного. Но я бы хотел вас по-дружески предостеречь от необдуманных поступков в отношении тех, кого вы, возможно, посчитаете виновными в допущенной по отношению к вам несправедливости. Компании совершенно не нужны разборки среди ее персонала. Ник вежливо улыбнулся. «Ни в коей мере, старший Стюарт, я полностью удовлетворен вашим...» вашим решением и клятвенно заверяю, что уже выкинул этот эпизод из головы. Этот. Полностью и совершенно. Подчеркнул Ник, намекнув на то, что не исключает повторения в отношении себя еще чего-нибудь подобного, но оставляет это полностью на волю старшего стюарда. После чего коротко поклонился и вышел из кабинета, предоставив хозяину кабинета возможность вразумить старшего охранника палубы А. Впрочем, Судя по тому взгляду, которым Гран-Увель одарил его напоследок, в успешности подобного вразумления Ник сильно сомневался. А вот в том, что ему отныне предстояло постоянно держать ухо востро, нет.